Глава 2: Прямоугольные проблемы и их решения. Жить и работать с прямоугольником можно довольно легко, если принять их переходный период и все проблемы с ним связанные, а также понять, в каком амплуа он сейчас выступает. Можно даже попробовать переключить его в удобное для вас состояние, но, опять же, постоянно поддерживать и направлять своим вниманием и влиянием. Помните о неустойчивости этой формы личности. Правильно общаемся и избегаем конфликтов. Кем бы ни был прямоугольник на работе, чьим-то коллегой, начальником или подчиненным, в любой роли он будет доставлять другим немало хлопот. Однако сохранить нормальные отношения с ним и избежать напряженной обстановки в коллективе не так уж трудно. Для этого надо лишь знать, что все прямоугольные чудачества скоро закончатся. Стадия развития через какое-то время подойдет к концу, и прямоугольник найдет себя в этом мире. И не забывайте, что в прямоугольную пучину может упасть каждый, ведь это состояние часто вызывается серьезными причинами личного, возрастного и производственного характера. Поэтому лучше посочувствуйте человеку и предложите помощь. Больше обращайте внимание на положительные качества прямоугольника, а их немало. А с отрицательными свойствами попросите его поработать самому. Но если все-таки возник конфликт, то надо знать, как он ведет себя в острой ситуации. Это поможет вам разрулить проблему в нужном направлении. Для него спор или ссоры тяжелые испытания. Любое внешнее столкновение усугубляет конфликт внутренний. В итоге бедный прямоугольник запутывается в себе еще больше. Поэтому-то он и старается избегать разногласий по любому поводу. Однако избегание конфликта, как правило, не решает проблем. Наоборот, вражда зреет, как фурункул, и в конце концов прорывается в еще более острой форме. Но если вы предложите ему достойный компромисс, то он с удовольствием на него согласится. К сожалению, предугадать, как прямоугольник поведет себя в конфликте, невозможно. Да он и сам не знает, как поступит в следующий момент. Может, улыбнется, а может, огрызнется. Кроме того, он запросто может изменить свою точку зрения, которую отстаивал только вчера. Поэтому часто помириться с прямоугольником или прийти к общему решению требует больших усилий. Однако, взглянув его израненную душу, можно убедиться в том, что он сам страдает от своей непоследовательности и даже заинтересован в разрешении конфликта, как и противоположная сторона. Но мешают ему пойти навстречу его нерешительность, невнимательность, бестолковость и хаос в голове. В общем, вместе с прямоугольником можно прийти к разумному решению проблемы, если правильно организовать с ним взаимодействие. Его можно в чем-то убедить, обязательно или даже навязать свое мнение. Помните, им же легко манипулировать. Итак, чтобы помочь выйти из тупика, послушаем другие рекомендации психологов о том, как победить в споре с этой формой личности. Первое. Вступайте в спор с прямоугольником только в крайнем случае, когда вас к этому вынуждает серьезная ситуация, или пан, или пропал. Второе. Чтобы привлечь его внимание, четко объясните ему предмет спора и желаемый результат. Ясно представляете себе, в чем скрывается противоречие и чего вы хотите добиться. Третье. Лучше суть своей идеи — написать и отправить электронной почтой, чтобы на глазах было. И если бесшабашный прямоугольник изменит свое мнение, забудет о вашем предложении или бессознательно исказит его суть настолько, что вы не узнаете свою идею, то вам будет что предъявить. Четвертое. Не придерживайтесь жесткого плана нападения. Непредсказуемый прямоугольник любит экспромты. Пятое. Если он уходит от прямых ответов, переводит разговор на другую тему, старается отвлечься на свои дела, принимайте меры. Поддерживайте его внимание на предмете спора. Возвращайте назад к обсуждаемому вопросу, еще раз четко определив задачу. Шестое. Нерешительный прямоугольник сам часто не может выбрать из нескольких решений проблемы верное. Поэтому не загружайте его многочисленными вариантами, а сами предложите правильный выход из ситуации. Увидите, как он обрадуется, когда поймет, что ему не надо нести ответственность за принятие решения. И даже думать не надо, за него все придумали и преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой. Седьмое. Легче всего превратить прямоугольника в союзника, показав ему выгоды сотрудничества для него самого, особенно если эта деятельность облегчает жизнь, повышает престиж и популярность. Восьмое. Держитесь уверенно. Когда он видит перед собой сильную личность, умеющую грамотно убеждать, он соглашается на все условия. Девятое. Если он упирается, уходит от проблемы, идите на открытую конфронтацию. Пугливый прямоугольник всеми правдами и неправдами желает избегать любой распри. В ситуации же конфликта он может потерять контроль над эмоциями, и вам удастся склонить его на свою сторону. Но не доводите спор до эмоциональной бури, иначе прямоугольник спрячется в домике, ему и так не удается скрыть свои чувства. Десятое. Если вы пришли к общему знаменателю, то сами обязательно проконтролируйте дальнейший ход событий. Помните, что прямоугольник может изменить решение, даже оформленное документально. Итак, сделаем некоторые выводы. Сложное поведение прямоугольника. «Хочу себя вести сегодня как круг или треугольник, поэтому...» «Путь к разрешению проблемы». Понаблюдайте за поведением прямоугольника и сделайте вывод, какую роль на самом деле разыгрывает перед вами эта форма личности, и только после этого вступайте в контакт. Ни к черту не годится, все надо переделать быстро. Как правило, таким приказом взбалмошный прямоугольник вклинивается в дело, которое уже идет полным ходом, и что-то менять в нем чрезвычайно трудно и невыгодно. Доходчиво расскажите ему о последствиях, требуемых им изменений. Пусть подумает, где он выиграет, а где потеряет. «Вы виновник! Я на вас в суд подам за разгильдяйство!» Трусливые прямоугольники часто перекладывают свою вину на других. Разберитесь в проблеме. И если не виноваты, спокойно, но твердо объясните ему свою позицию. А лучше сразу обратитесь к вашему непосредственному руководству, чтобы вас не сделали козлом отпущения. «А каково ваше мнение по данному вопросу?» Обычно такой, казалось бы, безобидной фразой они стремятся переложить на ваши плечи свои обязанности. Но не идите у него на поводу. Твердо укажите на его зону ответственности, а сами предложите какие-нибудь советы, дайте рекомендации, но всего лишь в качестве дружеской поддержки. Не согласились бы вы побеседовать с глазу на глаз? Явно, что он хочет разделить с вами груз своих проблем. Если вам не интересны его личные проблемы, скажите, что вы очень заняты, и после работы надо быстро ехать домой. Если же решили его поддержать, то предложите встретиться после службы, чтобы он не отнимал ваше рабочее время. И за чашкой чая выслушайте его. Но не думайте предлагать решение его проблем, вам же боком выйдет. «Прошу меня простить, но я что-то неважно себя чувствую». Как правило, прямоугольники не те сотрудники, которые отсиживают в офисе от заката до рассвета. Они часто отпрашиваются и стараются улизнуть с работы раньше времени под каким-нибудь предлогом, а то вовсе без него. Причина в том, что они просто теряют силы и волю под грузом своих проблем. Если он может работать на удаленке, отправьте его домой. Если же несет ответственность перед другими за результаты своей работы, то без выговоров тут не обойтись. Итого. К сожалению, они часто выражают недовольство характером и объемом той работы, которую раньше с удовольствием выполняли. А дело в том, что они сами себя загоняют в угол своей непоследовательностью, непредсказуемостью и необязательностью. Раздражаясь, начинают всех критиковать, создают проблемы на пустом месте, даже не замечая и не осознавая этого. Ведь истинная проблема заключена внутри прямоугольника, который бедный все бродит по свету в поисках себя. Однако при этом они могут быть прекрасными профессионалами, знают, как нужно выполнить работу, и очень даже понимают, что остальные ждут от них. На этих положительных чертах акцентируйте его внимание. Определяем ценные качества руководителя и подчиненных. Поведение прямоугольников подчиненных. Как вы убедились, зависеть от прямоугольника по службе врагу не пожелаешь. В тех коллективах, где каждый должен выполнять определенную работу в строго установленный срок, и каждому необходимо для этого использовать результаты труда других, наличие даже одного прямоугольника создает серьезные проблемы. Они, как правило, очень хотят сделать карьеру и в мечтах видят себя треугольниками. Однако этому всегда что-то мешает, поэтому жизненный путь прямоугольника похож на сильно ломанную кривую то вверх, то вниз. Они часто меняют места работы, причем как с повышением, так и с понижением. При выборе области деятельности склонны к экспериментам, надеясь, что в новом деле наконец-то найдут себя. Прямоугольник-руководитель. Положительные и отрицательные стороны. Как уверяют специалисты, есть две типичные ситуации, когда начальник может оказаться в прямоугольном состоянии. Во-первых, назначение на новую, более высокую должность. Почти каждый вождь, заняв очередной пост, проходит более или менее длинный прямоугольный путь. За это время он адаптируется, знакомится со своими новыми функциями, возможностями, личным составом, положением дел и всем остальным, что требует его очередная руководящая должность. Во-вторых, бывают случаи, когда ваш старый шеф, с которым вы проработали много лет, становится прямоугольником по причине какого-то личного кризиса. Может, он развелся с прежней супругой, завел вторую семью, или женщина-руководитель бросила мужа ради молодого любовника, может, кто-то поссорился с кем-то из родственников. Возможно, страшит скорый выход на пенсию или мучает переживания по поводу возможного слияния его отдела с другим или вообще его ликвидация. И в той, и в другой ситуации полезно знать плюсы и минусы руководителя прямоугольника. Плюсы. Новый взгляд на реальное состояние дел. Минусы. Невнятность установок. Стремление к инновациям. Экстравагантные, непредсказуемые перемены. Пытливость, любопытство, готовность слушать других. Скорая утрата интереса, невнимательность, рассеянность, быстрая утомляемость. Энтузиазм. Психическая неустойчивость. Податлив на чужие мнения, поддается манипулированию. Простодушный и неопытный в деловых играх бесстрашный и рисковый, поспешные или, наоборот, запоздалые решения, поддерживает хорошее настроение в коллективе юмором и шутками, плохо или совсем не разбирается в людях, в частности, в своих подчиненных. Итого, служащие, конечно, в большей степени ориентированы на положительные качества нового руководителя, ведь с его появлением они надеются реализовать свои надежды, планы, возможности, А отрицательные стороны и промахи нового шефа поначалу прощают, потому что понимают, что тот должен освоиться в должности. Но не принимают необоснованную критику, потому что видят в этом выражение неуверенности и стремление переложить вину на других. Подчиненные приветствуют готовность новоиспеченного вождя говорить с ними откровенно и реализовывать их предложения. Более того, склонность прямоугольников к экспериментированию, храбрость и непосредственность, позволяют новым руководителям-прямоугольникам бросать вызов старым методам работы и предпринимать такие действия, на какие старый руководитель никогда бы не пошел. Однако если шеф-прямоугольник так и не найдет свое «я», то вскоре на подчиненных обрушатся все прелести его неустойчивого характера. Резкие колебания настроения и постоянное примеривание на себя разных ролей создает чрезвычайно напряженную атмосферу в коллективе. Тут недалеко и до сильного стресса, который может довести до инфаркта. И снова прислушаемся к рекомендациям психологов. Проявляйте терпение и понимание. Помощь подчиненных позволит шефу-прямоугольнику обрести равновесие с минимальными потерями для себя, своих сотрудников и дела. Как угодить прямоугольнику-шефу? Без сомнения, начальники любят, чтобы их подчиненные приходили пораньше, а уходили попозже, брали работу на дом или выходили в офис в выходные, перевыполняли квартальный план и, конечно же, при этом не просили повышения оклада. Но только вряд ли наемные сотрудники будут в восторге от всего вышеперечисленного. Там, где есть сложные пути, всегда найдется более простая тайная лазейка. Главное только знать, на какие кнопки нужно нажимать. Итак. Вот они, эти кнопки. Первое. Терпеливость и толерантность. Второе. Понаблюдайте за поведением вашего шефа и вырабатывайте правильную тактику реагирования. Третье. Делитесь своими новыми мыслями и предложениями, но не навязывайте их. Четвертое. Свои идеи оформляйте в письменном виде и за несколько дней до предполагаемой встречи. Пятое. Не обижайтесь на критику. Вместо того, чтобы отбиваться, придерживайтесь лозунга. Во всякой критике есть доля истины. Шестое. Не берите себе за правило спорить с начальством. Себе дороже выйдет, особенно с прямоугольником. Будьте лояльны. Седьмое. Если хотите, чтобы работа продвигалась, не упускайте благоприятные возможности повлиять на начальника. Например, говорите почаще комплименты, ведь у руководителя прямоугольника заниженная самооценка. Только никакой наигранности и фальши, откровенная лесть ему претит. Восьмое. Держите на готове шутки-прибаутки, чтобы в нужный момент поднять настроение начальника или разрядить обстановку. Признаки стресса у прямоугольников и борьба с ним. Как объясняют психологи, стресс — это ответная реакция организма человека на перенапряжение, негативные эмоции, или просто на монотонную суету. Во время стресса организм человека вырабатывает гормон адреналин, который заставляет искать выход. Стресс в небольших количествах нужен всем, так как он заставляет думать, искать выход из проблемы. Без стресса вообще жизнь была бы скучной. Но, с другой стороны, если его становится слишком много, то организм слабеет, теряет силы и способность решать проблемы. Поэтому так важно вовремя обнаружить усиление стресса у прямоугольника. Как и у всех других форм личности, это пагубное состояние прежде всего дает о себе знать через усиление отрицательных свойств прямоугольной формы. Наиболее заметными становятся следующие свойства. Признаки стресса у прямоугольников. Большая растерянность. Как проявляется? Он становится еще более неуверенным, забывчивым и рассеянным, поэтому не способен даже принять самого простого решения самой простой проблемы. Резкое снижение самооценки. Он начинает находить в себе еще больше недостатков и винить себя во всех грехах. Едят себя поедом, даже за мелкие оплошности. Молниеносное изменение настроения, любая незначительная мелочь, на которую никто бы не обратил внимания, выводит прямоугольника из себя. Яростные вспышки гнева за секунду могут смениться приступами безудержного веселья или черной тоски капризность и непоследовательность действия. У него семь пятниц на неделе. Эту поговорку придумали именно для прямоугольников. Он никогда не знает, что делают его правая и левая рука, поэтому у него также в огороде бузина, а в Киеве дядька. Чрезмерная непосредственность и подверженность чужому влиянию. В этом состоянии прямоугольников можно убедить практически во всем или настроить против кого угодно. Итого, В поисках своего «я», а мы помним, что он его никогда не прекращает искать. Прямоугольник пускается во все тяжкие. Начинает знакомиться со всеми людьми, которые попадаются у него на пути, и играть роли других форм личности. Он может выдать себя за известного журналиста и рассказать массу историй, прочитанных в интернете. Представиться крупным бизнесменом и вести себя так, как они, изучив их поведение по видеороликам. А может начать плакаться в жилетку чувствительной даме, Роли зависят от попавшего в руки собеседника. Сыграть же он может любого. Театральная игра нужна им, чтобы получить представление о том, каково быть тем или иным человеком. Стресс заставляет их ускорить процесс нового самоопределения. Что может вывести прямоугольник из себя? Источники стресса. Поскольку причина стресса находится внутри самого прямоугольника, Дополнительными источниками могут оказаться любые жизненные изменения и обстоятельства, которые осложняют его жизнь. Источники стресса у прямоугольников можно представить следующим образом. Источники стресса на работе и их проявления. Переход на новую должность. Он переживает, что не справится с новыми проблемами из-за уже предпенсионного возраста либо по причине уже ослабленного здоровья. Да и переучиваться надо а уже лень и сил нет. Переход из одной организации в другую, особенно если прямоугольник, проработал на одном месте много лет. Стресс может привести к инфаркту. Изменение статуса, понижение или повышение в должности. Депрессия возникает, если понизили. Эйфория и страх перед ответственностью в связи с повышением. Источники стресса, связанные с личной жизнью по мере убывания важности смерть любимого человека, серьезная болезнь, развод, натянутые супружеские отношения, брак, в том числе повторный, рождение первого ребенка, родительские проблемы, уход выросших детей из родительского дома, отношения с тещами или свекровями, серьезные бытовые и финансовые проблемы. А еще его бесят старые друзья, поэтому он их по возможности избегает. Никаких встреч с одноклассниками, боже упаси, ведь они всем своим поведением напоминают ему о его прежнем «я», от которого он пытается уйти. Друзья по песочнице затягивают процесс перехода к новой форме личности, поэтому являются их источником стресса. Как помочь прямоугольнику уменьшить стресс? Для того, чтобы прямоугольник обрел, наконец, устойчивую форму, Родные и близкие друзья обязательно должны стать ему поддержкой и опорой. Тактично расскажите коллегам о том, что происходит в его жизни, что он как гусеница мечтает стать бабочкой. Всем, кому приходится контактировать с прямоугольником и, как следствие, нарываться на конфликты с ним, следует ясно понимать, что проблема не в них, а в нем самом. Естественно, что его состояние должно адекватно оцениваться и членами семьи, причем необходимо, чтобы взрослые в доступной форме объяснили детям причины его резких скачков настроения. Если окружающие люди не пойдут на уступки, то будут только нервы зря тратить на бессмысленное раздражение, копить обиду, которая их самих съест изнутри, или незаслуженно станут винить происходящим себя, что приведет к очередному конфликту. Характер помощи. Будьте снисходительными. Что конкретно надо делать? Понимание и сочувствие необходимо прямоугольнику в состоянии стресса. Акцентируйте его внимание не на промахах, а на положительных качествах. Поддерживайте желание прямоугольника прекратить заниматься самоедством. Своей любовью можно создать благоприятные условия для переоценки ценностей, однако произвести ее должен только сам прямоугольник. Знакомьте его с новыми друзьями из разных профессиональных сфер. Это расширит его кругозор, покажет ценность других специальностей, и, конечно, они реализуют себя в новых ролях. А заодно и найдут новую работу, которая, возможно, позволит им раскрыть ранее неведомые потенциалы, пусть даже за счет уменьшения доходов. Главное, возможностей появятся больше. Привлекайте к различным занятиям, хобби и увлечениям вне дома. В четырех стенах он больше зацикливается на своих проблемах. Подобная активность хотя бы на время отвлечет его от горестных раздумий и заставит осваивать на собственном опыте новую деятельность. Деликатно и ненавязчиво контролируйте их поведение. Помните, что в состоянии стресса они бывают даже безрассудно смелыми, чтобы попробовать идти на такие трюки, на которые раньше не осмеливались. Не имея опыта и не обладая должной подготовкой, они могут причинить себе вред. Контролируйте, где он находится, с кем и чем он занят. Возможно, тогда вам удастся уберечь его от особо безрассудных затей. Итого, если состояние прямоугольника ухудшается и признаки стресса усиливаются, не теряя времени, помогите ему получить профессиональную психологическую или даже медицинскую помощь. Взаимодействие с другими фигурами. Мы, люди, жаждем дружбы и позитивных взаимоотношений так же, как хотим еды и воды. Чем выше наши социальные навыки, тем более счастливыми и продуктивными становимся. Это важно в любой сфере – личной, профессиональной и общественной. К примеру, если на работе установлены прекрасные отношения с коллегами, то в офис мы едем с огромным желанием, а за проект беремся с удвоенной энергией. Кроме того, хорошие отношения дают нам свободу. Вместо того, чтобы тратить время и энергию на преодоление проблем, связанных с негативными отношениями и конфликтами, мы можем сосредоточиться на возможностях. Как же строить взаимоотношения с легкомысленным повесой прямоугольником? Что другие фигуры видят в прямоугольнике? Больше хорошего или плохого? Сказать определенно довольно сложно, В одном случае прямоугольник обязательно сам и самым неожиданным образом демонстрирует другим обе свои стороны. Поэтому хлопот с этой формой личности не оберешься. Конечно, эта фигура способна и на приятные сюрпризы, милые неожиданности, и тогда даже квадраты и треугольники начинают видеть в прямоугольниках положительные качества. Но это случается довольно редко. Ждать устанете. Зигзагообразная точка зрения. Зигзаги из-за некоторого внешнего сходства поведения поначалу могут принять прямоугольника за своего, уважать его, помогать, сочувствовать, выслушивать, но потом быстро теряют к нему интерес, потому что понимают, они из разных миров. Им не нравится скачущая манера мышления, экстравагантность поведения, стремительность, а уж сумасбродство прямоугольников вообще выводит из себя. В общем, однажды разочаровываются в них и покидают. Единственное, что их может остановить, так это случаи, когда прямоугольники готовы усваивать бесконечные новые идеи зигзагов. Тогда они могут зажить душа в душу. Однако если зигзаги второй раз соберутся уходить от них, то тем самым усилят замешательство прямоугольников и тем самым запутают их окончательно. И получится, как в анекдоте про сороконожку, которую спросили, в каком порядке она ноги переставляет. Та задумалась, начала считать, запуталась в ногах, упала и больше не смогла встать. Круглая точка зрения. Только истинный, добрый и мягкий круг всегда будет искренне рад помочь прямоугольнику даже в самых сложных жизненных ситуациях. Ведь его приоритет — уход и забота о другом человеке. Общая для всех трудность состоит в том, что неожиданность, непредсказуемость поступков и странные эмоциональные всплески прямоугольника часто озадачивают даже ко всему привычных кругов, не говоря уже о других фигурах. Треугольная точка зрения. Треугольники вызывают сильный стресс у прямоугольников из-за того, что треугольник всегда абсолютно уверен в себе и в своей правоте, а этой решительности и твердости как раз и не хватает прямоугольнику. И поэтому согласны им подчиняться только если они получают заданную извне определенность, Ведь вы помните, как прямоугольники нуждаются в самоопределении? Им очень хочется обрести уверенность в себе, в своих силах, способностях, поэтому одновременно и завидуют треугольникам, и тихо их ненавидят. Наибольшие трения в общении с треугольниками у прямоугольника возникают в том случае, если он сам был треугольником в прошлом. Тогда предубеждение, раздражение и даже злость — переживаются острее всего. Квадратная точка зрения. Квадраты приводят в бешенство прямоугольника, когда последний сам был истинным квадратом в прошлом, а теперь стремится совершить переход к треугольной форме. Понятно, что квадраты в этом случае являются очень заметным воплощением прежнего «я» прямоугольника, которое он так старался поглубже спрятать ото всех, а прежде всего от себя.